Глава 2: Описание острова Тартуги, растений и плодов как там очутились французы и дважды были изгнаны испанцами, а также о том, как автор был там трижды продан. Остров Тартуга находится примерно в двух милях к северу от Великого и славного острова Эспаньола. Он лежит на 20 градусах 30 минутах северной широты и имеет в окружности около 16 миль. Название свое остров получил из-за сходства с гигантской черепахой тартуга по-испански черепаха. Весь остров в скалах, на нем везде большие деревья, которые растут прямо среди камней, земли там почти нет, и их корням деваться некуда. Северная часть острова необитаема и очень неприветлива. Там нет ни гавани, ни отмелей, разве что небольшие площадки между утесами, поэтому заселена лишь южная часть острова, где есть гавань, и куда могут приставать корабли. Обитаемая сторона делится на четыре части, самая лучшая из них – Лябастер, низменная земля, именно туда пристают корабли. Там есть селение Кайон, в котором живут богатые плантаторы. Другая, Лемиль-плантаж, обжита совсем недавно и славится табаком. Самая западная часть острова называется Ля-Ринго. В четвертой части, а называется она Ля-Монтань, находятся самые древние плантации этого острова. Гавань хорошая, она защищена от рифов и к ней ведут два прохода. На дне тонкий песок. В нее могут заходить и 70 пушечные корабли. Растительное же царство острова Тартуги необычайно разнообразно. Здесь растут бразильское дерево. Эксквамеле называет его Стоквишоут. Вероятно, он имеет в виду Кайзальпиния, Цезальпинию. Это дерево дает древесину красного цвета. Здесь растут бразильское дерево, красный, белый и желтый сандал. Желтое сандаловое дерево здешние жители называют Буа-де-Шандель, свечное дерево, потому что горит оно ярко, словно свеча. Когда ночью идут на рыбную ловлю, из него делают факелы. Растет на острове и лигнум санктум. В других странах его называют покхаут. Речь, вероятно, идет о разновидности лигнум санктум – кустарника, из сока которого приготовляли настои, применявшиеся как лекарство от венерических болезней. В других странах его называют покхаут. А также деревья, которые постоянно гноятся какой-то особой смолой. И китайский корень. Эксквеймелин пишет радикс чайна, вероятно, имея в виду растение, корни которого принимали в Эст Индии за женщиневые. и китайский корень. Однако он не так хорош, как остинский. Он мягкий и белый, и его охотно едят дикие свиньи, которые вообще ничем не питаются, кроме него. Встречаются здесь алоэ и другие лекарственные растения, а также деревья различных пород, пригодные для постройки кораблей и домов. На острове есть все плоды, которые можно найти на Карибских островах: маниок. Батат, иньям. Иньям – растение семейства дискорейных, вьющаяся травы со съедобными клубневидными корнями, богатыми крахмалом. Арбузы, испанские дыни. Вероятно, один из видов растений семейства тыквенных. Пакиай. Покеаи. Очевидно, автор имел в виду плоды папайи. корейца папайя – дынное дерево высотой 4-6 метров, часто встречающееся в тропиках. Карасоль. Анонна черемолия. Анонна сквамоза. Принадлежит к растениям, близким к магнолиевым, и дает плоды грушевидной формы, ароматная мякоть которых по цвету и нежности напоминает сливки. Мамай. Мамея американо. Мамей американский. Его называют также абрикосом из Санто-Доминго. Ананасы. Плоды окажу. Плоды окажу. Плоды красного дерева. И другие, которые я перечислять не стану, чтобы не отвлекать внимание читателей. Сверх этого там множество различных пальм, из мякоти которых можно приготовлять вино, а листьями покрывать дома. На острове много диких свиней, но охота собаками на них запрещена. Ибо остров мал, а свиней надо беречь на случай, если нападут враги и жителям придется укрываться в лесах. Охота там очень опасна из-за утёсов, поросших мелким кустарником. По неосторожности можно с них легко свалиться. Так уже погибло множество людей. На дне между скалами немало скелетов. И никто не может сказать, сколь долго они лежат. В определенное время года на остров прилетает много голубей, и жители могут прокормиться ими, не ведая нужды в другом мясе. Но проходит время, и голуби становятся несъедобными, потому что они клюют очень горькие семена, худеют, и мясо их становится горьким. На берегу всегда много морских и речных крабов. Они огромны и вполне съедобны. Рабы и слуги едят крабов довольно охотно. У них приятный вкус, но для здоровья крабы вредны, ибо если потреблять их часто в пищу, то начинаются такие головокружения, что все идет кругом. И порой люди на короткое время почти слепнут. Французы основав свое время колонию на острове Сен-Кристофер и изрядно укрепив ее, снарядили несколько судов и послали их на запад в поисках новых мест. Вначале они высадились на берегу острова испаньолы. Выйдя на сушу, они убедились, что земли там очень плодородные и изобилуют одичавшими быками, коровами, свиньями и лошадьми. Но взяв в расчет, что никакой выгоды от этих диких стат не будет, пока не устроят загонов, а этого они не могли сделать, потому что остров Испаньола уже был заселен испанцами. Французы решили, что лучше всего обосноваться на острове Тортуга. Без каких-либо потерь они выгнали 10 или 12 испанцев, которые там жили, и примерно полгода им никто не мешал. Потом на своих каноэ Они отправились домой и возвратились с новыми поселенцами, решив заложить на острове плантации. Тем временем испанцы, которые не могли спокойно спать из-за этих приготовлений, снарядили несколько судов и высадились на тортуге, чтобы занять ее снова. Это им не удалось, потому что французы сразу же скрылись со своим скарбом в лесах, а на следующее утро ушли на каное в море. У французов было большое преимущество – у них не было ни женщин, ни детей. Каждый мог быстро скрыться, найти себе пропитание и легко известить соотечественников о случившемся и тем самым помешать испанцам построить на острове укрепления. Испанцы отправили за ними в погоню, думая рассеять их и уморить с голоду, как они это делали с индейцами. Однако у них ничего не вышло, поскольку у французов было много пороха и ружей. Французы выбрали момент, когда почти все испанцы перебрали за ними на Большую Землю. Эксквемелин имеет в виду остров Испаньолу когда почти все испанцы перебрали за ними на большую землю и возвратились на Тортугу, перебив всех, кто там еще остался, а затем уничтожили и возвратившихся испанцев. Так они снова стали хозяевами острова. Овладев островом, французы сразу же послали верного человека губернатору и одновременно военачальнику острова Сен-Кристофер. Они попросили прислать им собственного губернатора, чтобы он правил народом и помог засеять всю землю. Губернатор внял этой просьбе и тотчас же приказал снарядить корабль, стоявший на реде, отправив на нем в качестве губернатора мусе Левасера. Левосер возглавил большой отряд и взял с собой все необходимое. Как только новый губернатор прибыл на остров, он приказал на одной из скал построить форт, который защитил бы гавань от вражеских кораблей. Этот форт был неприступен, потому что на тропе, ведущей к нему, едва могли разойтись два человека. На склоне горы была пещера, которую использовали как склад оружия а на вершине имелась удобная площадка для батареи. Губернатор приказал построить рядом с ней дом и установить там две пушки, соорудив для подъема на форт переносную лестницу, которую в случае нужды можно было убрать. На территории форта был вырыт колодец, и воды в нем хватило бы на тысячу человек. Вода поступала из родника, и таким образом извне колодец был совершенно недоступен. Вокруг форта разбили плантации, где стали выращивать табак и фрукты. Когда французы основали колонию и укрепились на острове, они начали ходить на большую землю на охоту, добывать шкуры. Те же, кто не имел к этому склонности, повадились грабить испанские берега, что, впрочем, они делали и раньше. А у кого на руках были женщины, остались на острове. Некоторые из них занялись разведением табака, другие – сбором древесного сока. И каждый добывал себе такими способами пропитания. Между тем испанцы никак не могли успокоиться и допустить, что французы выживут окончательно их с острова. Они дождались удобного момента, когда большинство французов ушло в море. А часть была на охоте. Снарядили каноэ и отправились на тортугу вторично, прихватив с собой несколько пленных. Испанцев было 800 человек. Французы не смогли удержать остров, и поэтому укрылись в форте. Губернатор приказал срубить вокруг него все деревья, чтобы лучше видеть врагов. Испанцы поняли, что без пушек им форта не взять, и принялись совещаться, как быть дальше. Поскольку все высокие деревья, окружавшие форт, были срублены, открылась возможность обстрелять его соседние горы. Испанцы отплыли от берега и через некоторое время втащили пушки на эту гору. Гора была довольно высокая, и с ее вершины виден был весь остров. Склоны горы были крутыми и обрывистыми, взобраться наверх было очень трудно. Как это удалось испанцам, я расскажу ниже. Испанцы привезли много рабов и слуг, среди которых были метисы или полукровки, и индейцы. Они-то и должны были проложить путь через скалы, чтобы доставить пушки на вершину и устроить батарею, которая открыла бы огонь по форту и принудила французов сдаться. Но как только испанцы приняли за дело, французы нашли способ отбить пушки. Ночью на тортуге высадились охотники и пираты, и тайком забрались на вершину горы по ее северному склону. К таким делам они были вполне привычны. Испанцы с большим трудом все же втащили пушки на гору, рассчитывая обстрелять форт на следующий день. Они не подозревали о вылазке французов, но утром. А к тому времени они привели пушки в порядок, французы неожиданно напали на них с тыла и многих из них сбросили с горы. Ни один из испанцев не уцелел, все переломали себе шеи и ноги. Остальных французы тоже перебили без всякой пощады. Те испанцы, которые остались на берегу, поняли, что произошло нечто ужасное и тут же отплыли, и больше уже не пытались захватить остров. После этого Тартуга оказалась в полной власти губернатора который хозяйничал на ней вплоть до 1664 года, пока остров не перешел во владение французской вест-инской компании и губернатором не был назначен Мосье Ожерон. Компания наводнила колонию своими уполномоченными и слугами, решив заняться прибыльной торговлей с испанцами, как это делали голландцы на Кюрасао. Остров Кюрасао был занят испанцами в 1527 году, но в 1634 году был захвачен голландцами и окончательно уступлен Голландии по Вестфальскому миру, 1648 года, как это делали голландцы на Кюрасао. Однако компании не повезло. Она надеялась вступить в сделку с враждебной нацией, а такого быть не могло. Каждый, будь то пират, охотник или плантатор, вначале покупал все в долг. Но когда дело дошло до оплаты, никто платить не стал. Тогда компания была вынуждена отозвать своих агентов и приказала им продать все, что у нее было, а торговлю свернуть. Все слуги компании были проданы кто за 20, кто за 30 реалов. В голландском тексте «стук ван Ачтен», что в переводе значит «осьмушка». Во французском переводе встречается как «экю». Скорее всего, эксквемелин имеет в виду испанские серебряные реалы. 8 серебряных реалов в 17 веке соответствовали одному песо. Все слуги компании были проданы, кто за 20, кто за 30 реалов. Меня также продали, потому что я был слугой компании. Как назло, имел несчастье попасть к самой отменной шельме на всем острове. Это был вице-губернатор или помощник коменданта. Он издевался надо мной как мог, морил меня голодом, чтобы вынудить откупиться за 300 реалов и ни на минуту не оставлял в покое. В конце концов, из-за всех этих невзгод я тяжко захворал, и мой хозяин, опасаясь, что я умру, продал меня за 70 реалов одному хирургу. Но по выздоровлении я оказался совершенно наг. У меня только и осталось, что рубашка до да старые штаны. Мой новый хозяин был несравненно лучше. Он дал мне одежду и все, что было необходимо, а после того, как я отслужил у него год, предложил выкупиться за 150 реалов, причем он готов был повременить с уплаты до тех пор, пока я не накоплю эти деньги. Обретя свободу, я оказался гол, как Адам. У меня не было ничего, и поэтому я остался среди пиратов или разбойников вплоть до 1672 года. Я совершил с ними различные походы, о которых и собираюсь здесь рассказать. Но вначале хочу описать остров Испаньол, чтобы любознательный читатель ведал о всех землях в западной части Америки.